Глава 10. Предательство от лица Али. 11 июня. Пятница. Последние 2 недели я погрузилась в работу, чтобы не думать о Сами. У меня хорошо получалось отвлечься от мыслей о нём, пока на почту не пришло приглашение от Малии на благотворительный вечер. Айше и Брайан тоже приглашены, но Айше в итоге отказалась, взамен приглашая к себе Я попросила Малию с Брайаном заехать за мной. Не хотелось заявляться на вечер в одиночестве. Но мероприятие отличная возможность развеяться и перестать думать о своих проблемах и невезении в отношениях. Как-то достала билеты на вечер, четыре штуки. Вход на подобные мероприятия не так легко получить, и стоит он дорого. Скорее дорого стоит общество, приглашённое туда. На работе случайно вышло. Руководство не смогло пойти и отдали мне 4 билета. 2 для тебя выпросила. Брайан привёз нас к зданию с большими колоннами. Почему не приехали на такси? Брайан хотел впечатлить Малию и после отвести домой и, возможно, в чём-то признаться. Не знаю. Их взаимоотношения для меня тайна. Малия не особо посвящает в личную жизнь, но я заметила, как она встревожена и переживает. Её внутреннее напряжение передалось и мне. Не знаю, что она там скрывает, но что-то явно присутствует, причём бы отношение к Брайану. Мы вышли из машины. Брайан подал мне руку и помог выйти. Я аккуратно шагала на тонких шпильках в лавандовом лёгком платье на тонких бретельках. Со стороны можно подумать, что я в ночнушке. С последней встречи с Эмом прошло достаточно времени, чтобы принять ситуацию, перестать надеяться и ждать. Первой навязываться ему не хотелось. Из гардеробной мы сразу вышли в большой белый зал с колоннами. Многие гости дергали бокалы шампанского, которое выдавали при входе. Слева у колонн заметила большие столы с закусками и напитками. Что ж, благотворительный вечер не в стиле трезвенников. Мы с Малей отправили Брайана узнать о программе и правилах взноса, а сами пошли знакомиться с присутствующими. Через пару минут общения я заскучала. Пробежалась глазами по залу в поисках Мали. и заметила в другой стороне Сэма. Сердце дало о себе знать, почувствовала сильное биение. Смотрела на Сэма, пока мне не показалось, что он сейчас обернётся, и быстро отвернулась, пытаясь отдышаться, искала глазами Малию. Почему он здесь? Стало душно. Эй, с тобой всё хорошо? Рука Малии коснулась моего плеча. Здесь Сэм, только не оборачивайся. Показалось, что она не сильно удивилась факту его присутствия. Почему тебя волнует, здесь он или нет? Так смотришь на него? Подошла бы и призналась. Как я смотрю? В чём признаться, о чём ты? В том, что он тебе нравится. С чего ты взяла? Он мне не нравится. По глазам вижу, врёшь. А по его глазам что видишь? Ты ничего не теряешь, если подойдёшь и признаешься, поверь. Ты не знаешь, что произошло. Расстроенна пробубнила я. Расскажи. Я облажалась. Звучит как повод выпить. Я принесу. Что тебе взять? Ничего не хочу. Себе бере. Подожду тут, с грустью ответила я. Маля подошла к бару, достала телефон, что-то написала и поспешила вернуться. Я тут, рассказывай. Увидев его бывшую, я расстроилась, выпила и пошла танцевать с какими-то мужиками. Накричала на Сэма и в конце сказала, что больше не хочу его видеть. «Уверена, он поймет тебя, если извинишься и все расскажешь. Может, он давно забыл об этом?» Маля говорила настолько убедительно, что у меня на мгновение появился шанс. При взгляде на Сэма желание подойти взяло свое. Только я решилась признаться, как перед ним появилась и Стефания, и поцеловала его. «Какая же я дура! Снова понадеялась!» — сказала я вслух самой себе и взяла у проходящего мимо официанта бокал. «Маля, а кому ты все пишешь?» — нервно огрызнулась я. «Брайан знает?» «Что?» «При чем тут он?» «А, это не то, что ты думаешь». «Точно?» «Да неважно». «Зря я тебя послушала», — пожаловалась я и ушла. Весь вечер старалась избегать Сэма, продолжая искать знакомство, но скоро мне надоело. Посмотрела время на телефоне и заметила смс от Айше «Проезжай к нам, тут весело». Не успела я отправить ответ, как телефон разрядился. Попросила телефон у Малии и вышла в коридор. Пока искала номер Айше, высветилась смс от Сэма. Сердце заколотилось сильнее. «Почему он пишет Малии?» Открыла последнее сообщение и попала в переписку. Сразу все прочитала. Но Малия явно многое поудаляла. СМС Мали за 2 дня до вечера. Чем занята? Думаю, что надеть на вечер послезавтра. Благотворительный? Да, звала Али и Прай на туда. А знаешь, почему вы туда идёте? Благодаря тебе. Давно хотела туда попасть. Спасибо. Любое желание. Прямо любое? Посмотрим, нужно пересечься. Ладно, посмотрим. Напишу, когда смогу. Аля знает. Нет, мы не общаемся. Звоню тебе. Сегодня. Ты всё-таки ей нравишься. Она призналась и хочет подойти к тебе. Всё слишком не вовремя. Встретимся через 10 минут в поле. Нужно тебе кое-что сказать. Хорошо, что-нибудь придумаю. Нужно, чтобы Аля нас не заметила. Я жду. Ты где? Последнее пришедшее сообщение. Волна обиды, злости и ревности накрыли. Задрожали руки и в глазах потемнело. Делала глубокие вдохи и выдохи, успокаивая себя. Только не здесь, не сейчас. Нужно успокоиться. Приступы паники начались давно и стали частью моей жизни. Нужно скорее убедить себя, что все нормально или выпить успокоительное. С собой не на силу успокоительные, ведь в последний раз подобное случалось с Марком, не считая второй встречи с Сэмом. Расстройство перешло в гнев, и мне стало легче. Без присутствия Сэма рядом контролировать эмоции оказалось проще. Возвращаясь в зал, заметила в коридоре Сэма и Малию. Как они могли так со мной поступить? Какая же я дура, хотела подойти и признаться ему в чувствах. А Малия всё знала обо Стефании. А может, ей нравится Сэм? Что за тайные переговоры и встречи? Не ожидала такого предательства от неё. Теперь всё понятно. Их разговоры, пока я лежала в полусознании, его странные отношения ко мне и расспросы о Малии. И она не рассказывала, с кем встречается. Ненавижу. Подойдя к ним, сунула телефон в руки Малии. СМС надо лучше стирать, чтобы Алия не заметила. Подцитировала их сообщение и развернулась в сторону выхода. «Алия, стой!» — крикнула Малия вслед. «Не сейчас!» — Сэм остановил ее, взяв за руку. Я ушла, поймала первое такси и поехала к Айше. Там оказалось намного больше людей, чем себе представляло, и среди них Ачель и его друзья. Меня сразу проводили ко всем познакомиться. Попросила воды и следующее, что помню, как еле вылезла из такси, вошла в дом на кухню, а там за столом сидели Сэм и мои родители. «Мама, папа, Сэм!» — не меньше удивилась я, обняла родителей, игнорируя Сэма. «Где ты была? Мы волновались, приехали и ждали тебя». И твой парень зашёл, искал тебя. Какой парень? Лидия засмеялась. За последние несколько лет она стала больше Лидия, чем мама. Ариана, ты как с луны свалилась? Вот Сэм, твой парень, ответила Аран. Он не мой парень, игнорируя Сэма, произнесла я. Лидия растерялась. Как же нет? Нет, мама, я всё расправлю, как только он уйдёт, сказала я, глянув на Сэма. Что между вами происходит? «Ты какая-то странная приехала. У тебя все хорошо?» «Ничего не произошло. Сэм уходит». «Алиана, но мы его пригласили, чтобы вместе попить чай и пообщаться». «Спасибо за приглашение. Приятно познакомиться, но лучше пойду». «Али, а проводишь меня?» «С радостью», — вскочив со стула, указала Сэму рукой на дверь. Вышла с ним на улицу, еле сдерживая злость. Не хотелось ни видеть, ни слышать, ни больше удерживать его в своей жизни. С кем кем, но с моей лучшей подругой. Не знаю, кто из них поступил более подло. Лишь хотелось, чтобы он понял, насколько мне обидно. Зачем тебе телефон? накинулся Сэм, но я стойко молчала. Открой его, твёрдо сказал Сэм. Я чувствовала, как он сдерживает свой пыл. И что там, беспокоился, не стоило. С издёвкой я продемонстрировала выключенный телефон и глянула на Сэма. Ачель позаботился вместо тебя. Сэм схватил за руку, развернул к себе, и я оказалась слишком близко. Кажется, я сильно вывела его, особенно после того, как он услышал имя Ачеля. Значит, добилась своего. Зачем ты так говоришь, Аля? Как ты оказалась у него? Его глаза горели, готовые сжечь всё вокруг. Я не должна отчитываться перед тобой. Спрашивай свою девушку или Малиу, кого хочешь. Мне абсолютно плевать, что он сейчас чувствует. Ведь не представляет, как мне обидно узнать о них с Малией. Уходи. Это действительно то, чего ты так хочешь. Цем отпустил меня. Не хочу видеть тебя в своей жизни. Ты не понял с первой встречи. Я тебя понял. Смотри на меня. В каком ты состоянии? Уверен, даже не помнишь, что там делала. отговорив, сам сел в машину и уехал, а я вернулась домой. "Мы вот зачем приехали? Вернулся твой сводный брат и хочет жить в твоём доме", заговорила Лидия, как только я переступила порог. "Но это мой дом. Вы меня выгоняете только поэтому приехали?" я повысила голос. "Нет, ты не так поняла, никто тебя не выгоняет, но крестьян переезжать с семьёй именно с семьёй" У него ребенок, а тут всего две комнаты. Мне теперь на улице жить? Ты снимешь себе жилье. Мы можем помочь с деньгами. А почему он не снимет? Потому что этот дом принадлежит ему, милая. Вы же его подарили мне!» Так получилось. «Прости нас», — безжалостно произнесла Лидия. Такое ощущение, что после признания, что я приемная, они сразу стали считать меня чужим человеком. «Алия!» У тебя есть бизнес и деньги, ты найдёшь жильё, ставил своё слово Аран. А что, крестьянин сам не найдёт? У него руки отвалятся. Алис, может, а крестьян нет, и сколько у меня времени? Он приедет через месяц. Замечательно. Нам с отцом жаль, что так получилось. Это всё равно мой дом. Встав из-за стола, я пошла наверх. Хотелось запереться в комнате, но у меня нет дверей. Нужно же сделать ремонт и вставить дверь, а то проходной двор. Упав на кровать, включила телефон и увидела миллион пропущенных от сема, Мали и всего один от Атайше. Видимо, дошло оповещение о появлении в сети, и телефон зазвонил. Увидев имя Малия, я сбросила. Она не сдавалась и перешла на СМС. Ответь, пожалуйста, нам нужно поговорить. Аля, я не хотела ничего такого, только помочь вам. Я виновата. Аля снова позвонила, и я ответила. Привет, ты поговоришь со мной? А тебе есть что сказать? Например, то, что ты встречалась с Эмом? Я хотела при встрече рассказать, но, видимо, придётся сейчас. Да, мы с Эмом хорошо общаемся, и я помогаю ему после того, как он снова помог мне. Снова? То есть вы давно общаетесь за моей спиной, и ты хочешь что-то обсуждать? Аля, это касается тебя. «Конечно, это касается меня. О ком еще тут речь?» «Нет, я о другом. Поэтому и встречалась с Сэмом». «Удиви меня». Знакомилась с одним парнем три месяца назад. Считала это любовью с первого взгляда. У нас оказалось только общего. Могли разговаривать часами обо всем. Нас тянуло друг к другу. Мы встречались около двух месяцев. Видела его серьезный настрой, что взаимно нравлюсь. Решила забить на голову своими очередными влюблённостями, прервала я Малию, до сих пор не понимая, как он связан с Эмом. Да и договорить ты никогда не можешь выслушать. Но нашла его в другой соцсети. А там выложено только фото жены с ребёнком, но двухлетней давности. Подумала, разведён, а уточнять самой стало неловко, поэтому я попросила Саму разузнать всё о нём. А оказалось, он женат, и это твой сводный брат. Я тяжело вздохнула. Приезжали родители и сказали в имитации отсюда: "Видите ли, сынок хочет переехать в свой дом, то есть в мой". Об этом я не знала. Если бы ты раньше смогла рассказать о нём, я подл повела себя с сэмом и сильно обидела его. Он не заслужил такого. Но и позвонить ему не могу. Но то, что ты рассказала о крестьяне, поможет оставить мой дом. Почему не можешь позвонить? Не могу и всё. Аля Нужно хоть раз переступить через гордость, иначе будет поздно. Прости. Насчёт ситуации с крестьянам поговорим позже. Сегодня так устала, нужно успеть переварить все события перед сном. Да, без проблем, отдыхай. Закончив разговор, позвонила Сэму. Гудки шли, но он не отвечал. Я собиралась бросить, как появился голос. Да. Долго думая, сказала. Привет ещё раз. Мне разбудила 4 утра, гуляю по лесу. Угу. Ты мне звонил. Что ты хотел мне тогда сказать? Я всё сказал. Ависла пауза. Пожалуйста, прости меня за сказанное. Всему есть объяснение, неуверенно произнесла я. Извиняться никогда не любила и не умела, но и не хотела его потерять. И правда не помню, что делала у очаля. Это всё, твёрдо сказал сын и сбросил. Но поставила телефон на зарядку и заплакала. Надеюсь, простит, но, видимо, это мой урок. Навалилась усталость, и я долгожданно прилегла на прохладную подушку. За окном расслабляюще капал дождь, и я моментально заснула. Проспав до обеда, проснулась, потянувшись изо всех сил. За окном вовсю светило солнце. Умылась и спустилась на кухню. Родители ушли от стол. А на столе лежала записка. Аля, прости нас насчёт приезда Кристиана и что всё так вышло. Мы не дождались, когда ты проснёшься и уезжаем. У отца срочный вызов по работе. Надеемся, тебе удастся разобраться. Целуем, родители. Какое лицемерие. Из комков записку швырнула её в мусорное ведро.